Глава восьмая. Ну вот как у мамы так получается? И капитан Тимохин нас до города проводил, и в мэрию маму сопроводил, и я тоже при них был. Как же без меня, оказывается? И все, как-то быстро и просто с ним получилось. Лучшая гостиница города, наш новый раб за нашей поклажей, повозкой и лошадьми присматривает. Мама господина капитана ублажает. Всю ночь миловались. Он в экстазе. Мама же его поведение и отношение к себе воспринимает как должное. улья во все глаза за нашей мамой смотрит и явно пытается перенимать ее женские ужинки. Я от комнаты в таверне отказался. Ночую в фургоне вместе с Павлом. Мама отказалась его по прозвищу называть. «Не нравится ей, это его погоняло, шнур. Кольцо управления рабом находится у Улии. Ей мама мне сказала отдать его. мотивировала это тем, что девочки в макры уходят, а им в возможном походе и защитник, и помощник точно понадобятся. А у себя с делами усадьбы мы и своими силами справиться можем». Пока же никто никуда не уезжает, будто он Мишке помогать справляться хозяйством, тем более теперь наша усадьба по площади земли и по количеству помещений становится больше ровно в два раза. Мама поездкой довольна. Я с Павлом, доставшиеся мне вещи аристократишки, перебираю. Меч у него был неплохой, как сказал Павел. Это меч наследника, и вот, возможно, из-за него у меня могут быть проблемы, Впрочем, как у всей нашей семьи. Заехали в гости к магу, но ничего нового у него попросту нет. А на артефакты мама тратиться не хочет. Тем более у меня получается их добывать, особо не напрягаясь. Скольких я уже в стычках победил, а потом до нитки ограбил. Нет, не ограбил, нет. Раздевал по праву победителя, забирая у проигравших и имеющиеся в наличии разные артефакты. Утро. Позднее утро. Мама на завтра запланировала возвращение домой. У нее сегодня день отдыха. Наслаждается общением с очередным любовником. Улия с нами в фургоне сидит. Помогает мне разобраться с тем, что досталось нам после моего последнего поединка. Мой противник по тому поединку рядом с нами находится. Рассказывает о каждой вещи, что удалось снять с аристократа, его бывшего хозяина. Это кольцо являлось раньше ничем иным, как главной достопримечательностью сокровищницы бывшего моего хозяина, барона Верональ. Мне его наследник передал перед самым нашим с тобой поединком, Костя. Он лично на палец мне его надел. Я им уже не раз пользовался в подобных обстоятельствах. Семь поединков выиграл для барона и его наследников. Да вот на тебе, увы, споткнулся хотя и рад этому обстоятельству вы простые и нормально к людям вокруг вас относитесь опять же мама ваш лекарь каких поискать мне он всю грудину заживила после твоего отличного удара костя потом переводит взгляд на сестренку мою и госпожа улья просто красавица короткий поклон сидя я давно таких открытых простых девушек не видел в окружении барона в основном либо шлюхи на все готовые по первому же требованию либо жеманницы строящие из себя невинность а меч меч наследника знаковый предмет в семье барона по любому они попытаются любыми способами его вернуть хотите совет ваша милость я не благородный чтобы ко мне вашей милостью обращаться напоминаю я Не стоит этого делать, дураков хватает. Все же это не по статусу обращения. Могут и спросить за это жестко. Привыкайте, станете макрами, так как вам за пределами вашего поселения обращаться будут, говорит Павел. Так вот, как насчет совета? Давай, чего уж там, не тяни, говорит Улия. Вам за него вначале, я уверен, выкуп предложат. Соглашайтесь, не раздумывая. Объясняет он, что хотел сказать. Так, да, к вам претензии все отпадут со стороны этого семейства. А мстить они любят и умеют. Зачем вашей семье это? Переглядываемся с сестренкой. Особо приятно было услышать нашей. предложат Так и сделаю, отвечаю я. А сам чувствую, как меня в сон клонит. Поел плотно. Вот на поспать и потянула. «Я покемарю малость», — говорю я Улия. «А ты пока что вон колечко этой слепоты на Павле отрабатывай. Как им правильно пользоваться, он подскажет. И аккуратней, не поубивайте друг друга», — шучу я. «Паша, и за лошадями присмотри, особенно за красавцем, который нам от твоего бывшего хозяина перепал». улья вон от него в полном восторге. А сам, повернувшись на бочок, завернувшись в свой любимый эльфийский плащ, Прикрываю глаза и начинаю вспоминать наше сегодняшнее посещение усадьбы Мага. Есть что вспомнить. Хотя и ничего у него мы так и не приобрели. Мама уже собралась на выход. Пошла по-женски посекретничать с супругой Мага. А я, воспользовавшись тем, что остался с ним наедине, задал, мучившись недавнего времени, меня вопрос. «Нас». «Ты знаешь что-нибудь за карцы? Что это такое?» «Изумление на лице мага». «Откуда ты об этом знаешь?» Делает резко стойку маг, пожимаю плечами. «Слышал, рассказывали небылицы в таверне сталкеры, кто там отдыхал. Вот и заинтересовался. Такие небылицы про него рассказывают, сложно поверить», — говорю я. Небылицы про то, что с его помощью магом сильным можно стать или силы свои резко прокачать, так? Переспрашивает меня на средин. Ну, примерно, отвечаю я. Так все это правда. Эти артефакты очень, очень редкие. И что стоит, уточняю я? А нисколько, хмыкает в ответ нас. Как это, изумляюсь я, вообще нисколько? а вот «Так», — говорит маг, — «если кто узнает, что у тебя есть что-то подобное, то тебе не жить. Убьют, чтобы захватить сокровище У кого есть, кто нашел в пустоши такие игрушки, молчат в тряпочку, потому что у этого артефакта цены нет. Он бесценный. Сколько ни дай, все мало. А когда цена слишком большая становится...» а тебе край, как нужен этот артефакт, то люди идут на убийство, чтобы им завладеть. Да и кто продаст? Все хотели бы или магом стать, или усилиться сильно. Но чтобы этого всего добиться, нужно несколько условий выполнить. И первое, что нужно, на переход на Землю денег много накопить. Именно в процессе переноса из нашего мира в мир земной и используют карц. Как? Да просто. Кто глотает их? А кто его в задницу себе засовывает? Считается, что второй вариант лучше. Меньше вероятности, что в нежить превратишься. А так артефакт при выполнении этих условий работает безотказно. Но, увы, с побочкой. Кому как повезет. И желательно массу тела перед переходом набрать, чтобы потолще быть. Тогда точно в нежить не превратишься. Силы и энергии на перемещение. Переработку организмом артефакта хватит с лихвой. А вот худые все почти заканчивали плохо. В личий в лучшем случае превращались. Случаев его использования, во всяком случае, что стали известными и доказанными, не столь много. Допал сотню всего за все время существования перехода между мирами. Но эффективность этого артефакта доказана со стопроцентной гарантией. Можно сразу экспертом в магии стать, уровня архимага или архимагини. Но, повторюсь, кто пробует просто продать дорого артефакт, не выживает и денег не получает. Их убивают. Так-то. И не забивай себе голову. Знаю, сам рассказывал, что в пустошь любишь ходить. Не ищи специально эти кристаллы. Найти их суждено далеко не многим. Да и вглубь проклятых земель для этого нужно идти. Так что... Разводит он руками. Что ж, хорошо, что не похвастался и не сказал, что у меня аж два кристалла подобных имеется. И продавать их я даже не буду пытаться. Для себя использую, если получится, когда-нибудь на землю через портал Переход пройти. Второй? Ну, тоже себе или на крайний случай кому из родственников отдам. Кто не сможет сам магом стать. Хотя в нашей семье, слава богам, все почти, и благодаря маме, и благодаря мне, Сильные, одаренные. На том наши и закончился. Мама позвала на выход. А теперь можно и поспать. Сколько проспал, так и не понял. Но подняли меня весьма недружескими поглаживаниями. «Вставай быстро! По нашу душу гости прибыли!» Пинок и взволнованный голос ульи «А? Что? Кто? Что там случилось?» С выдаю я весьма уместные вопросы. «К маме от Губера люди пришли, позвали ее во дворец, ее нет. А тут, как и предупреждал Паша, по нашу душу барон со свитой заявился», говорит взволнованная сестренка. «Да ну нафиг!» – ругаюсь я. «Как же не вовремя, очень не вовремя!» «Паша у нашей повозки стоит с оружием, никого к ней не подпускает», рассказывает Уля но при бароне десяток хорошо вооруженных бойцов. Мы им на один укус, даже если всеми своими способностями пользоваться будем. Общую свалку не переживем. Но и они опасаются. Ведь за маму спрашивали, а трактирщик и сказал, что госпожу Катерину во дворец к герцогу позвали. Она на выезде. Потом уже за нас спросили. Сами не нападают, хотят нас спровоцировать на агрессию. Чтобы потом на суде у герцога говорить что только от нас защищались. Я уже вылезаю из фургона. Прогнал сон. Нужно собраться и проверить на себе все свои артефакты и заготовки в виде активированных возможностей. Оружие со мной. Кинжал с поглощением энергии человека и шпага от бывшего родственника наставника Макса, на клинке которого нанесено заклинание ускорения, на поясе. Она поменьше. Потому и взял я ее в это путешествие. Посмотрим, кто там к нам приехал. Зови своих новых хозяев. Слышу я спокойный голос. О таком голосе принято говорить. Он признан повелевать. Сильный голос. Благородством от него так и тянет. Что там говорил забарона капитан? Что тут вполне вменяемый человек? Посмотрим. Что тут происходит? Громко спрашиваю я а у самого чуть голос петуха не дал. Повезло, такого позора не случилось. За моей спиной, как статуя, вытянувшись в струну, стоит немного испуганная напряженная сестренка. Это и есть твой противник, Сид? Дородный дядька восседает на прекрасном жеребце. Сильном жеребце и послушном. Да и мощью от барона пахнуло. Не хотел бы я с ним, с таким противником, в круг выходить. Нужно все сделать для того, чтобы предотвратить намечающуюся стычку. Что там Павел за выкуп меча говорил? Лишь бы предложили? Лишь бы предложили! Сильно волнуюсь я в душе, но стараюсь, чтобы посторонним это не было видно по моей мимике на лице и поведению. «Да, отец, это он», — отвечает наследник. По его виду становится понятно, что это бывший наследник. Или я ошибаюсь? И что за ошейник у парня на шее? Не понял, а чего это он на какой-то кляче восседает, да еще голым, мой бывший противник. Из одежды на нем на паху одна лишь повязка висит, чтобы срам прикрыть. Барон Джеральд Верональ Альбирон, при обращении со мной можно просто обращаться, Ваша милость. «Или господин барон?» — говорит дядька, внимательно при этом меня рассматривая. «Мое имя Константин, ваша милость, мою сестру Улей зовут», — представляюсь я. За спиной я даже слышу, как скрипит напряженная спина сестренки, когда она аристократу положенный приветствием малый поклон отдает. Но молчит. Вот это выдержка!» «Мне с вашей семьей делить нечего, хотя и хотел бы с вашей мамой познакомиться. Она очень мудрая женщина», — говорит барон. «Хотел бы ей принести от имени нашего баронства извинения за выдвинутые против нее обвинения. Необоснованные обвинения, которые делал мой сын. Он был неправ. Я это за него признаю и готов к вире, выплатив виры а также я не имею никаких претензий к проведенной дуэли признаю что наш бывший вечный раб перешел под вашу юрисдикцию я также признаю неправомерность выдвинутых против вашей семьи обвинений со стороны моего наследника Ого, не бывшего думаю я а почему он тогда голый с ошейником на шее дела но мы в ответе за тех За кого взяли ответственность, мой юный друг Константин? Не понял я честно, что хотел сказать он этим заявлением. Во-первых, меч наследника. Его нельзя оставлять в руках бывшего противника. Он должен оставаться в семье. Как вы, Константин, смотрите на то, чтобы предложить мне выкупить его у вас? Положительно, Ваша милость, отвечаю я. На душе как-то сразу отлегло. «Отлично! Сколько бы вы хотели за него?» Задает он вопрос. Пожимаю плечами и отвечаю честно. «Вы знаете, Ваша милость, за свою короткую жизнь я не нечасто сталкивался и общался с людьми благородного сословия. Скажу честно, на мой взгляд, не все они соответствовали своему званию, как бы ни прискорбно это звучало. Но вот с вами, Ваша милость...» Мне очень приятно и комфортно разговаривать, как видно, сразу с благородным человеком широкой души. Я готов меч вам так отдать, но это будет оскорблением, которого я бы хотел избежать в адрес вас. Именно вас, а не вашей семьи. Полевок изрядный в сторону моего наследника. Ухмыляется барон. Красиво завуалированный, но признаю, Вы в своем праве, а потому я принимаю ваше предложение и назначаю сам выкуп за древний артефакт, который был в семье с ее основания. Я не зря обмолвился о том, что мы в ответе за тех кого приручили и в судьбе которого сами не желая того поучаствовали. Так и в нашем случае я назначаю цену за меч от которой вы не можете без последствий отказаться. Я напрягся. А далеко не ангел-барон. Не так он и прост, как показалось мне первоначально. Умеет подать себя. Добряки такое звание не получают за просто так. Я с напряжением смотрю на лицо барона. Интересно мне, чего же он такое изысканное задумал? Ведь неспроста сюда он в таком виде своего наследника притащил. «Я жду вашего решения, господин барон», — спокойно отвечаю я, при этом отвешивая ему необязательный в этой ситуации поклон. «Но, как думаю, каши масла не испортишь, как мама говорит». То есть наоборот, конечно. «Он как волнуюсь-то, но спина не переломится». А так уважение и почтение выказываю, а вдруг зачтется. Уже решив для себя, что без драки я ему ничего не уступлю, нужно только сделать так, чтобы под раздачу сестренка не попала. Хотя для многих она тоже не подарок, как мечница. Да и за своего раба нового не забываем. Он, видно, не горит желанием в руки бывших хозяев попадать. «Мой наследник поступил не по-рыцарски», — говорит барон. Вначале не совладал со своими животными инстинктами самца, поставив тем самым наше имя Баронов Верональ в невыгодное положение. Сплетни уже идут, и никуда уже от этого не деться. Слишком многие простолюдиные купцы видели его позор. Я не беру в расчет то, что им в тот момент двигало. Но я хочу исправить это. А потому я отдаю своего сына вам. Господин Константин в рабы-напарники. Видите у него на шее ошейник? Он рабский. Он раб своего господина. Он хотел получить себе наставника, мага-наставника. А получит наставника макра. Вы в будущем макр. Он будет вашей тенью. И пока он не проявит себя как воин, я вас прошу не давать ему вольную. Он все еще остается моим наследником. А почему он голый? Так ведь все его вещи у вас, в том числе и его оружие. Я надеюсь, вы научите его им пользоваться лучше, чем это получилось у меня. До вашего совершеннолетия, до 23 лет, я делаю запрет на обретение свободы моим наследникам. В нашей семье будет считаться, что мой наследник находится в путешествии путешествии по жизни. Пускай набирается жизненного опыта, и я не буду против, если он вернется к моменту, когда вы посчитаете его достойным свободы, несвободным человеком в отношении порядочной женщины. Если найдет свою любовь, я признаю его детей и его жену. Видно, у меня был слишком пришибленный вид от таких новостей, — А вы что хотели, уважаемый юноша? — говорит барон. — Так просто тюкнуть аристократа и в кусты? — Нет. Теперь ты будешь ответственен за его жизнь. Он пожертвовал именем семьи ради своих желаний. — а Овладение магией можно добиться, и будучи ответственным за семью. Вот и пускай у вас этой ответственности и учатся. — Напомню, вы сами согласились на мои условия, и не сможете теперь от них, моих этих требований, отказаться. Качаю головой. Всего ожидал ваша милость, но чтоб такого, говорю я, вы поистине очень мудрый родитель. Тот с понимающей улыбкой на его красивом благородном лице кивает на мои слова, а потом...